397 сентября 5. Равновесие духа и силы. Спокойствие и силы. Бездержанности не может быть ни равновесия, ни спокойствия. Сдержанность сила, ибо её сдерживает от распыления огненные энергии в человеке. Нельзя накопить силы не сдержив Накоплению есть процесс сдерживания её в сфере микрокосма человеческого. Всякая безудержная пламя или вспышки безусловно недопустимы. Накопление огненной силы молчанием есть ни что иное, как длительный процесс удержания и собирания энергии в себе путём утверждения сдержанность. Человек так устроен,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 При наличии равновесия и спокойствия реакции на внешние волны не сопровождаются утечкой сил. Это и будет проявлением качества сдержанность. На любой вопрос можно ответить, можно выполнить то, что требует жизнь, отдрествовать на внешнее воздействие можно, но не дозволять остралу выходить из состояния равновесия. И тогда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 Электромагнитная батарея аппарата человеческого заряжается тогда положительно, накапливая огненную мощь. Если сказать что-либо важное, в равновесии полном или же обуреваемым нездержанными у явлениями астрала, то в первом случае воздействие на окружающих будет неизмеримо сильнее, чем во втором. Кто не владеет собой, и не может себя сдерживать, тем владеет кто угодно, и что угодно, но только не он сам. Кто не владеет собой, тем владеют другие. Каждый, не владеющий собой в присутствии другого человека, отдаёт не владеющего собою во власть того, перед кем уявляется эта слабость. Ибо в момент разряда энергии, который сопровождает нездержанность, опустошённым и незащищённым становится человек для любого воздействия. Неиздержанность делает его жертвой, беззащитный и слабый и отдаёт во власть любому влиянию, именно в эту минуту полной разрядки энергии огненного аппарата. И тогда снова требуется время, чтобы её накопить. Оберечь себя и защититься можно лишь сдержанностью, то есть владением собою. Аккумулируя силу и сохраняя её, можно не попасться в ряды от внешних влияний. Толкнувшись о броню Тероса, отскочит враждебные стрелы. Так сдержанность есть лучшая самозащита. Тёмные силы особенно любят точежи воспользоваться моментом утраты равновесия и разрядки. Вообразовавшуюся утечки энергии брешь, они вторгаются яро Потому будьте вдвойне осторожны и нездержанность не уявляйте. Слишком цена велика за потворство страстям. В эти моменты распущенности и слабости теряется достоинство духа. И становится человек оболочкой пустой и флюгером для чужих ветров. Унизи телен момент после каждого взрыва нездержанности. И не всё ли равно Большой этот взрыв или малый, если вред причинён. Учитесь явлению внутренней собранности, утяждаемой сдержанностью, как бы энергии, отданной вовне, призываются внутрь и собираются в кулак или ядро для спокойного её применения. Сила водной стихии может разрушить плотину, сметая по пути все запруды, но можно её обуздать и на работу направить и заставить служить себе в пользу великой энергия духа течёт как поток если её задержать и накопить в организме волны её можно направить тогда волей на любую работу по любому заданию но прежде надо её накопить сдержанность служит плотиной для задержания и накопления огненного запаса Аккумулирование потока энергии невозможно без уявления качества сдержанности. Мысли и чувства, эмоции не должны проявляться вовне. Если собой я владел человек, железной волей над ними. Узда духа над чувствах, а владение собою пошли владыка.